Замок ле поддался быстро. Зато с дверным пришлось повозиться. А когда он наконец щелкнул, Виктору пришлось убедиться, что дверь запарегадирована изнутри всякой рухлядью. Он так громко чихтнулся, что в доме напротив отвалилось окно. И оттуда высунулся встревоженный старик. добрый вечер. Все в порядке, сеньор. Это только только проверка." Старик в ответ пробурчал что-то невразумительное и захлопнул окно. Это ж сколько часов пройдет, пока я прорусь, с тоской подумал Виктор. Всем телом налегая на неподатливую дверь, после пятой попытки у него уже ныло плечо, но дверь приоткрывалась уже настолько, что он смог в нее протиснуться. При тусклом свете карманного фонарика он прокладывал себе путь через завалы всякого хлама, перебираясь через опрокинутые кресла, пустые ящики, какие-то стеллажи. Тямин тут была непроглядная. Так что когда возле запыленного запылённого, кассы Виктор нос к носу столкнулся с картонным манекеном, сунувшим ему прямо в физиономию дуло игрушечного автомата. У него от испуга аж сердце ёкнуло. Тихо выругавшись, он отпихнул манекен в сторону и устремился к двустворчатой двери, за которой, по идее, должен был находиться зрительный зал. Осторожно приоткрыв створ контвислушался, вглядываясь в черную тьму. Ни звука. Как уж он не замирал. Он слышал только собственное дыхание, ибо после этого нескончаемого забега все еще пыхтел. Ну, конечно, подумал Виктор. Так я и думал. Упорхнули пташки. Пробежал он сотни сделал несколько шагов в кромешную тьму на и сразу же ему почудился какой-то шорох, но совсем тихий. Мыши, наверное, подумал он и невольно содрогнулся. Виктор не очень-то их любит, особенно когда они вот так вот в темноте шныряют. Не торопясь он пустил по кругу луч своего карманного фонарика, триды крестил занавес и вправду настоящее кино. Он с любопытством посветил на стены. И тут вдруг на него с хлопанием что-то полетело серо-белое и даже слегка чиркнуло его по лицу. А тот же сон вскрикнул, выронил фонарь, тут же тянулся искать, трудом нащупал, направил луч света на это хлопающее, порхающее существо. Господи, голубь. Чёртова птица. Виктор провёл рукой по лицу, словно пытаясь стереть с него недавний испуг. Сизаль, похоже, тоже перепугался и только теперь, успокоившись, уселся на корзинку, болтавшуюся под потолком на стене. О боже мой. Ещё один такой сюрприз, подумал Виктор. «И моё бедное сердце просто не выдержит. Ещё как следует, переведя дух, он двинулся дальше. Этот огромный зловещий тёмный зал и вправду очень странное убежище для горских беспризорников. Да, другого объяснения, пожалуй, быть не может. Это массимо младший дал им приют в пустующем кино своего папаши. Прикрывавший Кранзанвец заискрился, когда Виктор на него посветил. А что если вдруг они где-то тут спрятались? Он сделал еще шаг вперед и носком ботинка наткнулся на матрас. «Э, э, да тут за рядом кресел целое лежбище. Матрасы, одеяло, подушки, книги, комиксы, даже маленький кипятильник. — Черт возьми, малец-то, оказывается, не соврал, подумал Виктор. Все именно так, как этот бо рассказывал. Живет в кино вместе со старшим братом и друзьями. Детский сеанс, взрослые не допускаются. Лучик карманного фонарика выхватывал из тьмы плюшевого мишку, тряпичного зайца, удочки, чемоданчик с инструментом, стопку книг и пластмассовый меч, торчащий из спального мешка на стене и на спинках кресел приклеены картинки и фотографии, главным образом вырезки из журналов и комиксов. Старые афиши, какие-то звезды, вышивки. Над одним из матрасов на стене нарисованы цветы, крупные и пёстрые, а еще рыбы, лодки и даже пиратский флаг. Он стоял в чужой детской, в огромной детской комнате. В свое время я бы точно за трещину за трещину схлопотал. Вздумай я на обоих пиратские флаги малевать, подумал он, и в ту же секунду почувствовал неодолимое желание опуститься на один из этих матрасов, зажечь парочку свечей, которые повсюду тут стоят, и напрочь, напрочь позабыть все, что стряслось в его жизни, начиная с девятого дня рождения и кончая вот этим сегодняшним днем. Но тут он снова услышал какой-то шорох. Волосы У него встали дыбом, в зале кто-то есть. Совершенно точно. И это человек. Присутствие человека ощущается совсем иначе, чем присутствие зверя. Неважно, голубь он или мышь. Виктор вмиг забыл о матрасах и крадучись двинулся по направлению к креслам. Неужто они и вправду такие дураки? С ним в прятки? С ним затеяли играть? Или думают, раз уж он взрослый то и в прятки играть разучился? Боюсь, я вас сильно огорчу, произнес Виктор громко. Вряд ли я всегда играл лучше всех других. И когда в войну играли, тоже всех в плен брал, несмотря на короткие ноги. Так что вам тоже лучше сразу сдаться. Голос его под голкими сводами зала звучал как чужой. вы что себе думаете?" громко рассуждал он Шаре, по красным креслам лучом своего фонарика. "Что это все вечно может вот так продолжаться? Чем вы на хлеб себе промышляете? Воровством? Ну, и сколько же вы думаете воровать безнаказанно?» Впрочем, меня это не касается, не моё это дело. Меня лично только двое из вас интересуют. Для старшего место в интернате уже готово, а для младшего так и вовсе домашний уют. Семейный очаг, кормежка досыта, кровать чистая, нормальная жизнь. Ради такого дела даже к для волос можно претерпеться. Господи, а что это я несу? Подумал Виктор и остановился. Такие посулы не больно-то соблазнительно звучат. Да Дай стаработья уже, с шайкой детишек в кромешной тьме в прятки играть. Эй, Виктор, раздался вдруг из темноты звонский детский голос. А вот поймай меня!» Этот голос Виктор сразу узнал. На искрящемся занавесе вдруг появилась выпуклость. А пистолет-то у тебя есть? спросил голос. Из за усыпанного звездами бархата и чернильная головка бо просунулась в проеме между двумя полотнищами. А как же? ответил Виктор. И полез рукой во внутренний карман, вроде как за пистолетом. А что, взглянуть хочешь? Бо медленно вышел из своего укрытия. Он стоял, склонив голову на бок и смотрел на Виктора. А где ж проспер? Старший брат. Виктор покосился направо, налево, даже оглянулся через плечо, но отовсюду на него своей черной рожей таращилась только кромешная тьма. А я все равно не боюсь, сказал Бо. А пистолет наверняка не настоящий, резиновый. А вон что! А с чего это ты так решил? Виктор плутовато улыбнулся. Да ты хитрец, как я погляжу. Он старался не спускать с мальчонки глаз, но из-за этого, к сожалению, не видел, виды кресел перед собой. А когда почувствовал, что в проходе между креслами справа и слева что-то движется, было уже поздно. Не успел он сообразить, что к чему, как все пятеро на него набросились. свалились с ног просто бросили на пол, как мешок с картошкой, и в один миг все его оседлали. И сколько он ни бился, сколько ни брыкался, освободиться он не мог. Фонарь у него выпал и теперь катался по полу светя то тут, то там. А Виктору показалось, что он на миг разглядел лицо девчонки, той самой, которая натравила на него старуху с их тяжеленными сумками. Девчонка держала его за правую руку, смуглый крепкий парень держал левую, а двое других, вероятно, Проспер и Ёжик, уселись ему на ноги, а прямо у него на груди со злорадной улыбкой на узком лице восседал вцыпео и коленями сживал своему узника бока, словно норовистому коню: "Ах ты, ах ты, маленький гаденыш! — Похител Виктор. — ах ты!" Но продолжить он больше не мог. Вцыпео попросту заткнул ему рот какой-то тряпкой, вонючей, мокрой тряпкой, от которой пахло кошками. "Ты что творишь-то? Разве не нужно его сперва допросить?" Искренне удивился смогловицы. Мы же даже не знаем, только ли за Просперром ибо он охотится или еще за тем. Точно, Ежик от волнения ощупывал языком свои больные зубы. Сцип, давай-ка спросим его, как он нас нашел? Да что он вам скажет, отмахнулся Сцип. Только наврет с трикорубы. Лучше свяжите -ка его покрепче. Поколебавшись, ребята все-таки собрали верёвки и ремни, словом, все, чем можно было повязать пленник. Вскоре опутанный по ногам и рукам, Виктор напоминал гусеницу что шёл Единственное, на что он еще был теперь способен, это яростно вращать глазами. "А вы ему больно не сделаете?" это был Бо. с озабоченным лицом, он склонился над Виктором и вдруг захихикал. "Ну и чудной же у тебя вид, Виктор?" заметил он. "Неужто ты и вправду детектив?" "Да-да, бо, детектив самый настоящий." Проспер отодвинул братишку в сторону, наклонился и обыскал у Виктора карманы. Так, телефон приговаривало она смотри-ка и в самом деле. Он осторожно поднял над головой пистолет Виктора. а я-то думал, он только пугает Дай-ка сюда, я его спрячу. Аса с такой осторожностью забрала у проспера пистолет, словно опасалась, как бы эта штука не бабахнула прямо у нее в руках. Поглядите, что там еще у него есть. Оно живо», — распорядился сцыпело, слезая с Викторовой груди. Он стоял задумчиво, глядя на своего пленника. Ну что, господин сыщик, теперь будете знать, каково с королем воров связываться. Потом махнул остальным: "Эй, тащите его в мужской клазет, живо". На холодный кафель пола они постелили Виктору одеяло. Хоть что-то, но все равно уютно ему тут не было. Пойман, связан. Такого с ним еще никогда не случалось. И заперт в старом, киношном клазете. Да еще кем? Добро бы кем, а то шайкой малолетом. А холеный сынок доктора Мастима столь шустро запихнул ему в рот кляп, что он даже не успел сказать этим маленьким головорезам про простуженную черепаху, которая осталась на пороге мерзнуть на улице, в дырявой картоннице. Проходили часы, а Виктор думал только об одном. Надо было сразу почувствовать, надо было сразу понять, как только эта востраносая Эстер заявилась к нему в кабинет в своем лимонно желтом пальто. Да уж, желтый цвет всегда приносил ему одни только несчастья. ночной посетитель. Уже, наверное, раз в двадцатый он пытался дотянуться до своего ботинка. У него там в каблуке было припрятано кое-что на самый крайний случай. Когда вдруг за спиной у него отворилась дверь, отворилась очень тихо, словно тот, кто ее отворял, меньше всего хотел, чтоб его услышали. Что бы это еще могло значить? Вероятно, ничего хорошего. встревоженный Виктор попытался оглянуться. В лицо ему уперся лучик карманного фонарика. И кто-то присел рядом с ним на шершавое, ватсистые одеяло. Проспер. Виктор облегченно вздохнул. Он сам не знал, почему испытал чувство облегчения. Ведь взгляд, которым смотрел на него этот Проспер, можно было считать каким угодно, только недружественным. Однако он, по крайней мере, вынул у него изо рта вонючий кляп. Виктор длястачало основательно сплюнул, чтобы избавиться от отвратительного вкуса во рту. Это тебе ваш черноволосый босс разрешил? спросил он. Клянусь, он хотел меня отравить этой тряпкой. — Скрепя нам не босс, отвечал Просперо, помогая Виктору приподняться. Нет, разве а ведет себя как босс? Виктор со стоном прислонился к холодной, кафельной стене. Казалось, у него болит каждый мускул и каждая косточка. Руч ты мне, а конечно, не развяжешь. я что? Похож на дурака? Да нет. но, сдается мне ты и, вполов... и в половину не такой крутой. Каким прикидываешься? пробурчал Виктор. Поэтому сходи-ка на улицу и принеси картонку, что стоит у дверей. Таспер глянул на него недоверчиво, но картонку все таки принес. — вот уж не знал, что детективы нынче работают с черепахами, заметил Таспер. Стави коробку перед Виктором на пол. А, ты у нас еще и остряк? А, да. Достань ее. — Да мали богу, чтобы с ней не случилось ничего не случилось. Иначе я вам устрою крупные неприятности. А разве их у нас еще нет? Паспер развлёк черепаху из песка, который Виктор насыпал на дно коробки. По-моему, вид у нее немного пересохший. Она всегда так выглядит, буркнул Виктор. Но ей нужен свежий салат, немножко воды и прогулка. Выпусти-ка ее, пусть по одеялу потопает. Просфер с трудом сдержал улыбку, но сделал все, о чем Виктор просил. Ее зовут Паула. А ее муж сидит сейчас один однёшенник в коробке под моим письменным столом. И за нее беспокоиться. Виктор подвигал пальцами на ногах, ступни у него жутко затекли. Так что вам и о нем придется позаботиться, если хотите и дальше хранить меня тут перевязанным, как голубец». Теперь уж Проспер не мог удержаться от ухмылки. Он правда попытался отвернуться, но все равно Виктор все заметил. «Еще какие-нибудь претензии, спросил он? Да нет. Виктор попытался усесться поудобней, но без особого успеха. Лучше начнем беседу. Ты ведь ради этого пришел, верно? Проспер провел рукой по своим темным волосам и прислушался, но из-за двери доносилось только тихое похрапывание. "Это мозг», — заметил он. "Вообще-то он должен тебя стражить, а он вон дрыхнет под дверью, прям как младенец". «А чего меня сторожить?» — Виктор от усталости зевнул. "Куда я денусь, когда я тут вон, как в коконе?" Проспер пожал плечами. Фонарь он теперь поставил на пол. Рядом с собой и пристально разглядывал свои ногти. Вы охотитесь за моим братом и мной, ведь так? спросил он, не глядя на Виктора. Вас наша тетка наняла. Виктор пожал плечами. Твоя маленькая подруга свистнула мой бумажник. Ты наверняка уже обнаружил там визитку. Проспер кивнул. А как Эстер догадалась, что мы в Венеции? Он опёрся лбом в свою согнутую коленку. Это стоило много времени и немалых денег, как уверял меня твой дядя. Тут Виктор поймал себя на том, что смотрит на мальчишку с сочувствием. Если бы я на вас не налетел, вы бы нас никогда не нашли. Может быть, убежище у вас и впрямь не Проспер обвел глазами потолок и стены. Это Сципио нашел. А еще он следит за тем, чтобы у нас были кое-какие деньги на жизнь. Без него нам всем худо бы пришлось. Причём раньше воровал то и дело. Они с Моской и Сосой, по-моему, уже довольно давно знакомы, и жили совсем не сладко, пока Сципио не встретили. Они об этом времени вспоминать не любят. Ну а потом Оса еще нас с бок подобрала, и Сципио нас тоже принял, приютил. Раз поднял голову. Почему я, собственно, вам всё это рассказываю? "Вы же детектив, сыщик. Небось, сами все разузнали, верно?" Но Виктор только покачал головой. "Твои друзья меня вообще не касаются", сказал он. "У меня сейчас только одна забота вернуть вас, тебя и твоего брата в надежные руки. Ты сам-то тем временем разве не понял, что boy ещё слишком мал, чтобы без родительского присмотра оставаться? Что будет, ежели этот король воров, как он, похоже, сам себя величает, вдруг перестанет о вас заботиться? Или если вас полиция тут?" Он "Ты разве хочешь, чтобы Бо оказался в сиротском приюте? А что до тебя самого? Разве не проще в каком-нибудь интернате учителей доводить, чем двенадцать годков взрослого из себя разыгрывать?" Лицо Проспера разом окаменело. "Я Бо хорошо забочусь", произнес он сердитым голосом. "У него что, разве несчастный вид? Я бы и деньги на нас двоих зарабатывал, если б можно было." "Это ты еще успеешь, причем довольно скоро", заметил Виктор. Tras лицом себе в колени. Хотел бы я уже взрослым быть, пробормотал он. А Виктор с горьким вздохом прильнул лбом к холодной стене. Взрослым. Так, так. Бог ты мой, парень, хочешь, я выдам тебе один секрет. Знаешь, я до сих пор удивляюсь, когда я в зеркало гляжу и вот эту старую физиономию вижу. Виктор говорил я себе: иной раз смотри-ка, а ты ведь уже совсем большой". В детстве я тоже, знаешь, очень хотел взрослым стать. Однажды даже волшебный напиток себе состряпал из крема для бритья, пива и кое-чего покрепче. Чем отец любил себя побаловать, не помогло. Господи, как же мне потом худо было. А вот братец твой, по-моему, с удовольствием остается ребенком, И очень этому рад. Верно? Эстер быстро его от этого отучит, — ответил Каспер. "Не очень-то она радоваться любит, а уж муж ее и подавно". "В этом, возможно, ты и прав", Виктор вздохнул. Полагаю, ваша мама на свою сестру не очень-то была похожа. А? Проспер только как головой покачал. Эй, а где наша черепаха? Всполошился он, встал, отворил дверцу единственной туалетной кабинки и посветил себе фонарем. Виктор услышал, как он приговаривает. "Иди-ка сюда. Куда это ты забралась? Нечего тебе здесь делать". По-моему, пора ее прогулку прекращать, сказал Виктор, когда проспер вернулся с черепахой в руках. Только лапы застудит на этом кафеле. А, она уж и так простужено. — Верно, — согласился Проспер, осторожно помещая черепаху обратно в коробку, и снова усаживаясь рядом с Виктором на одеяло. "А у вас, брат, есть?" спросил он. Виктор покачал головой. "Не, ни сестер, ни братьев. Но ведь из за них иногда и бед много, и хлопот". Верно? — Может быть". Проспер передёрнул плечами. "Но мы избов всегда отлично ладили, ну или почти всегда". "Вот черт, Он провел рукавом по глазам. Только этого не хватало. — Еще ли быть Виктор смущенно откашлялся. Тетя твоя говорит: вы сюда приехали потому, что ваша мама очень много вам всего разного про Венецию рассказывала. Про высморкался. «Верно, — "Верно", сказал он всё ещё сдавленным голосом. "Рассказывала. И как она рассказывала, так оно все и есть. Когда мы на вокзале из поезда вылезли, бо, и я, я вдруг испугался." А что, если она все это только выдумала? Дома на ходулях, водяные улицы, крылатые львы, но все оказалось правдой. Она всегда нам говорила: "Мир полон чудес". Виктор на секунду прикрыл глаза. "Послушай, Послушай-ка, Проспер", сказал он затем устало. "Может, я еще сумею с вашей тётей поговорить, ну чтобы она обоих вас взяла?" Тут Проспер зажал ему рот рукой. Кто-то к ним шел. И Это был не Москва. Чей хап все еще отчетливо доносился из-за двери. Бо, зашипел Проспер, когда чернильно черная голова братца просунулась в дверь. Что тебе здесь нужно? Иди сейчас же спать. Однако Бо уже прошмыгнул к ним. А что ты тут делаешь, Проб?» — спросил он заспанным голосом. Ты решил сбросить Виктор в канал? С чего ты взял? Проспер ошарашенно поглядел на братишку. Иди-ка в постель, живо. Ну, но Бо только тихо прикрыл за собой дверь. Как моска и я могу на часах стоять пробубнил он, и чуть ли не влез, не влез в нивлес ни в лес черепашью коробку. Он испуганно отдернул ногу. Позвольте вам представить, сказал Виктор. Это Паула. Привет, Паула, пробормотал бо, присаживаясь на одеяло между Виктором и братом. В задумчивости он запустил палец в нос и уставился на Виктора. А ты все таки врун порядочный, правда? сказал он наконец. Ты в самом деле хочешь изловить нас для Эстер? Но ведь мы даже не ее дети. На Виктор в смущении изучал носки своих ботинок. "Да, но дети всегда должны быть чьими-то?" пробурчал он. "А ты? Вот ты чей?" "Я совсем другое дело. Это потому, что ты взрослый, Босс любопытством поглядывал в черепашью коробку. Но от Паула был виден только панцирь. За мной же Проспер присматривает, сказал Бо. — И Оса, и Асса Ах, вот как. — Сцыпил, значит, пробурчал Виктор. Так он все еще здесь? Сцыпил этот ваш. Да нет, он здесь не ночует, Бо, — снисходительно покачал головой, словно Виктору полагалось бы знать то, что всем известно. У сцыпил много дел. Он такой хитрый. «Потому-то...» — словно заговорщик, к наклонился к Виктору и перешёл на шепот. потому будто он и получил заказ от графа. Проспер не хочет участвовать. А вот я, заткнись, Бо. Натянулся на него Проспер. Он скочил и схватил брата за руку. Вас это не касается, бросил он Виктору. Вы же сами сказали, что остальные вас не интересуют. Тогда к чему все эти расспросы? Простыпела. Этот ваш король воров, начал Виктор, но Проспер уже повернулся к нему спиной. Пошли, Бо, Самое время тебе снова уснуть, сказал он, и потащил младшего брата к двери. Но тот уперся и даже руку выдернул. Да подожди ты, всколькнул он. А у меня идея. Почему бы нам не развязать и не отпустить Виктора, а он пусть пойдет к Эстер и скажет, что мы, ну, к сожалению, свалились с моста, так что искать нас больше не имеет смысла, потому что мы умерли. Денег-то она ему все равно заплатит. Он же не виноват, что вот такие дураки с моста бухнулись. Чем плохо, проб О, господи бо! Проспер только застонал и решительно подтолкнул брата к двери. В канал его никто бросать не будет, но отпустить мы его тоже не можем, даже если он клятвенно нам пообещает, что нас не выдаст. Такому веры нет. Такому очень любезно. Только и успел Виктор крикнуть обоим вслед, но Проспер уже прикрыл за собой дверь. Так что Виктор снова остался один в кромешной тьме, ощущая всей спиной и шеей холод кафельной плитки. Так вот, как? В канал, значит, не сбрось. Размышлял он, скажите, пожалуйста, какое великодушие. Но хоть от кляпеты я избавился. В раковине, прямо у него над головой, капал подтекающий водопроводный кран. За дверью по-прежнему сладко храпел бдительный часовой мозг. Интересно, поверит ли Эстер, если сказать ей, что эти двое с моста свалились? Спросил себя Виктор. Да нет, ни за что она не поверит. И тут же к своему собственному изумлению, он уснул. Как же быть? Ну так что будем делать со шпиком этим? Вопрошал Риччо. Спасер купил к завтраку свежего хлеба, но больше куска ни один из них так и не осидел. В эту ночь хорошо выспались только бо и моска, который поётно храпел на своем посту до тех пор, пока Риччо не пришел его сменить. А наливала себе уже третью чашку кофе. Ее всю ночь донимал один и тот же кошмар. Стая мелких и жирных собачонок гонялась за ней по комнатам чужого дома, и за каждой дверью которая она распахнула, ее с гнусной улыбкой поджидал здоровенный дети на джандар с лицом точь-в-точь, точь, как у сыщика Виктора. Да погаси ты сигарету, что у него держала она. "Для бы это вредно. Ну сколько раз тебе повторять?" Рич с недовольным видом придавил окурок ногой. "Ну так что будем делать-то?" спросил он снова. "Я всю ночь глаз самкнуть не мог из-за того, что этот тип у нас в хозе эти валяется. А что мы сможем сделать?" Моска передернул плечами. Отпустим его, но только когда Сципио найдет для нас другое убежище. Сцип говорит, что на деньги от графа мы собственный остров в лагу не можем себе купить, если захотим. Да не хочу я никакой остров, причё брезгливо скривился. Я хочу тут остаться в городе. Перепад своему я каждый день должен сюда туда на лодке таскаться, по ландам болтаться. Тьфу! тоже мне счастье. Ты Сципио об этом возьми и расскажи. Все еще раздраженно прирал его ассе и взглянул на часы. Мы с ним через два часа встречаемся. Или ты забыл? А вот я хотел бы свой остров иметь, вздохнул мозг. Ловили бы себе рыбку, овощи бы выращивали. Рыбу ловить. Господи. Риччо вразительно поморщился. Только ты и можешь ее есть. Я вот рыбу из лагуны давно в рот не беру. Она же вся отравлена дрянью, которую фабрики и заводы в море спускают. Скажите, пожалуйста, мозг оскроил ему гримасу и встал. пойду Пойдукать отнесу кофе нашему арестанту. Или будем «Держать его только на заплесневелом хлебе и воде. Да на него и этого жалко. возмутился всё Что это вы все вдруг к нему такими добренькими стали? Ведь это только из-за него нам теперь опять крышу над головой надо искать. А ведь это наш Тут он запнулся. Ведь это был наш дом. лучше которого. У нас вообще никогда не бывало. А он все это разрушил. За да, это еще и кофе ему подавай. Остальные удрученно замолчали. Мысль, что придется навсегда покинуть этот ставший родным кинотеатр, ужаснула всех. Речь о проф. Они чувствовали себя здесь как дома, хоть ночами залы заполняли черные тени. И уже сейчас, поздней осенью, здесь иногда было так холодно, что белый порог шел изо рта. Но все равно, это была их звездная обитель, убежище от дождя и холода. И ночной тьмы. Надежная, как крепость, по крайней мере, раньше им так казалось поищум что-нибудь другое, приговаривал Моска, наливая в кружку остатки кофе для Виктора. «Не хуже этого, а может даже и лучше. Ага, найдем!» Как же, речь не слодил угрюмого взгляда со звездного занавеса. А если я ничего лучше искать не хочу. Почему бы нам этого гада попросту в канал не сбросить? Да-да, так оно будет лучше всего. А чего он за нами увязался? Речь ещё особ смотрела на него с неподдельным ужасом. А что, я не прав? Голос Ричардчо звенел от гнева, а в глазах у него стояли слезы. Только из-за этого мерзавца мы теряем нашу звёздную обитель. Второй такой нам никогда не найти. Чтобы там сцыпио не плёл насчёт кучи денег и собственного острова. туфта все это. Этот шпик сюда заявляется и, пожалуйте, нам опять собирать манатки, и на улицу выметаться. Это же бред. Остальные молчали, да никто и не знал, что на это возразить. Когда зима настоящая начнется, здесь наверняка холод будет собачий. — пробормотал, наконец моска. Ну и что? уж не холоднее, чем на улице то И Иричо вскрипнул, закрыл лицо руками. Остальные только растерянно переглядывались. Ладно, Риччо, брось, — сказала Аса, присаживаясь рядом с ним и обнимая его за плечи. Главное, мы остаемся вместе. Разве нет? Но Риччо сбросил ее руку. Виктор ни за что нас не предаст, провозгласил бо. Наливай для своих котят молочков в мисочку. Я точно знаю. Ах бо, вздохнул мозг. И тут, Проспер, все это время не проронив ни слова, вдруг нерешительно кашлянул. Чтобы здесь остаться, вам вовсе не надо сбрасывать этого типа в канал. Выдвинул он наконец: "Если мы с бад сюда уберёмся, ему незачем будет больше здесь шнырять. Это мы навлекли на вас беду. Значит, нам и уходить надо". Нам все равно надо убирать отсюда как можно дальше, далеко-далеко. Теперь, когда тетя узнала, что мы все равно в Венеции, бо широко раскрытыми глазами смотрел на старшего брата. И Яса повернулась к нему в полном изумлении. "Чушь", воскликнула она, "полная чушь. Куда это ты пойдешь? Мы же все вместе. И ваша беда это наша беда". "Вот именно", моск кивнул. "Ваша беда это наша беда. Верно речó". И он ткнул Риччо локтем в бок. Но Риччо промолчал. Вы останетесь здесь, а Виктор, сыщик этот, останется в мужском клазете. Продолжал Асса. Сделаем все, как Сципио задумал. Проберемся в дом синьоры Спавенты, выкрадём у нее это чертово деревянное крыло, отнесем его графу, а потом на пять миллионов будем жить припеваючи, на каком-нибудь острову в лагуне, где нас никто не найдет. И этот детектив тоже. А на лодках ездить привыкнуть можно. Во всяком случае, я так надеюсь, добавила она. Какой ещё? У, Ричи, у осы на воде очень быстро начиналась морская болезнь. Но тогда нам придется еще и черепаху мужа кормить, объявил бо, чтобы с голоду не умер, пока мы Виктора не выпустим. Какую еще черепаху мужа? Чего мужа? Моска чуть не подавился своим остывшим кофе. «Да у Виктора под письменным столом живет», — пробормотал Проспер в задумчивости теребя пластмассовый веер из коллекции бо жена его. Ну, не Виктора, а чьи и сидит сейчас в картонной коробке. У Виктора в козыце. Так что осторожней ходите, а то раздавите еще. Ну что, разве я не прав? Взвёл всю Где это видно, чтобы не только об арестантах заботиться, но еще и об их домашней живности. Да вы хоть в каком-нибудь кино видели, чтобы гангстеры чьих-то чужих черепа или даже кошек кормили. А мы никакие и не гангстеры решительно оборвала его Асса. А значит, не дадим умереть ни в чем не повинной голодной черепахе. Давай, Моска, отнеси уже наконец кофе этому типу. Дом сеньоры Спавенту. Когда Риччо и оса собрались уходить, чтобы, как и было условлено, встретиться со Сципио на кампо Санта маргарита Паспер вдруг решил к ним присоединиться. Вот уже третий день он из дома не выходил, все Виктора боялся. И теперь его, понятное дело, тянуло на свежий воздух. Моска добровольно согласился остаться охранять арестант. Он чувствовал угрызение совести из-за того, что так бесславно проспал свою ночную караульную смену. Або заявил, что останется присматривать за несчастной одинокой черепахой. На самом-то деле ему вероятно, не очень-то хотелось тащиться на кампо Санта-Маргарита пешком. Ботdropnaл, не блестив. Хорошо. Тогда последи за отбо, чтобы твои котята не охотились за голубкой, сказал Аса, наградив его на прощание смачным поцелуем. Голубка нам еще пригодится. "Да знаю я", буркнул Бот. А голубка София гордо нахохлившись на спинке одного из кресел, словно в подтверждение слов Ассы, немедленно посадила на сиденье этого кресла солидную белую кляксу. Моска, со вздохом пошел за тряпкой и принялся за уборку. Путь до кампа Санта-Маргарита и их, правда, болдарётики. Площадь эта находилась в Дурссодуре, в южной части Венеции, по другую сторону большого канала. Окаймлявшие площадь дома были, возможно, и не такие изящные и богатые, как на других площадях города. Зато многие из них стояли здесь уже больше пяти столетий. Здесь было полно магазинчиков, маленьких кафе, ресторанов. Каждое утро открывался рыбный рынок. А в центре площади стоял газетный киоск. Слова охотливый владелец которого так много всего успел поведать реч. об и ди спавенто. Святой Маргариты охранял каменный дракон, и реч утверждал, что к его ногам в древние времена тоже пригоняли быков и даже медведей. Как и на Кампо Санто. На севере города. Площадь. Обычно весьма оживленная, сейчас, когда ребята на нее вышли, казалось, будто вымерши. День был холодный, дождливый, слякотный. Стулья и столики расставленные прямо на улице перед кафе. Серопило пустовали. И лишь несколько женщин прогуливались мимо них с детскими колясками. На скамейках под голыми деревьями уныло сидели старики и недовольно поглядывали на небо, которое сегодня напоминало серую пустыню, натянутую над городом. Даже штукатурка домов казалось грязной и безжизненной в этот хмурый пасмурный день она не в силах была скрыть свой возраст дом куда им вскоре предстояло нанести Непрошенный ночной визит дом чертеж которого тем временем ни один только мозг уже знал наизусть и часто видел во сне казалось тоже тоскливо грезит о своих лучших славных временах и по внешнему виду его старых охряно желтых стен но ну, никак нельзя было предположить что за ними кроется сокровища за которой кто-то готов выложить пять миллионов лишь. Осадите за домом, спрятавшимся в тот чья можно было драться. Лишь да ранее знаю, а его существовании. Попасть туда можно было только пройдя в перекрытой аркой переулочек и обнаружив там неприметный вход, больше напоминавший черную щель между Казас Павента и соседним домом. Риччо этот переучек уже давно и тщательно обследовал вместе с муской. Они уже и на стену разбирались, за которой сад находился, и разглядывали его пустые зимние клумбы и посыпанные галькой дорожки. А сегодня Риччо хотел еще раз туда пробраться. На сей раз вместе со Стыпио, но Сципио все не было. Время шло. а с Проспер и Асса все еще ждали у газетного тьёска. К ним недоверчиво принюхивались собаки мимо них опасливо прокрадывались кошки, жадно посматривая на жирных голубей, а женщины с тяжеленными сумками брели по мокрой брусчатке, а сыпь его все не непоказовась. Странно, сказала Аса, она переминалась с ноги на ногу, тщетно пытаясь согреться. — Так стильно он еще никогда не опаздывал, когда мы где-либо договаривались встретиться. А зачем он вообще хотел тут с вами встретиться средь бела дня, удивился Проспе. В замке, что ли, при дневном свете хотел осматривать? Вот еще. Последняя разведка на месте или что-то в этом роде, пробурчал Риччо. А нам-то откуда знать? Кроме того, под этой стеной, и днем там мрачновато. Нам с Моской пока что ни разу никто не встретился. Кстати, Сципио рассказывал вам, как он в палаццо Фаьер у женщины, которая спала, кольца с рук снял а она так и не проснулась. Да знаем мы. Знаем мы все истории с Сципио, вместе и поддельности, не хуже тебя. Аслав вздохнула. С тоской озираясь по сторонам. Нет как нет. что с ним случилось, не пойму. Эй, смотри-ка. Речь схватил ее за руку. Экономка с покупками идет. Через площадь, грузно переваливаясь, шла толстая женщина. В одной руке поводок для трёх собак, в другой две битком набитые сумки. Собаки тявкали на каждого, каждый поводался на пути, и толстухи всякий раз приходилось их одергивать и оттаскивать. "Ну и дела", прошептал Рич, с любопытством глядя ей вслед. "Не нравятся мне эти шавки, — прошептала Ласа. "Что если они в доме будут, когда мы туда заберемся? Не такие уж они, кстати, и маленькие". "Ну с ними-то мы как-нибудь справимся", Рич сунул журнал, который он все это время ристал, обратно на стойку и пригладил свои шестые волосы и подмигнул своим спутникам. Ждите здесь". А что ты затеял? всполошила Саса. Не делай глупостей, слышишь? Норичо у нас уже неспешно пересекал площадь. Казалось, все на свете его интересует, только не экономка синьор из Павента, которая с трудом поспевала за своими собаками. Прочь с дороги, пропыхтела Толстуха, Но норичо и не подумал отойти. Наоборот, когда экономка с ним поравнялась, он вдруг сделал шаг назад и настолько внезапно преградил ей путь, что уклониться она уже не успела Речьё и Толстуха столкнулись. Тяжеленные сумки плюхнулись на мокрую мостовую, и из них покатились яблоки и капустные кочаны, за которыми стявка не тянулись собаки. Господи, да что же это ежик там задумал, шепнула Сапрасперу. Речьё между тем обхвамики кинулся подбирать кочаны покудастиньора, чертыхаясь, пыталась собрать яблоки. Да ты что? очумел, что ли, под ноги людям кидаться? донеслась до них ругань Толстухи. Простите. Извините, извинялся речь, обнажая волыбки едва ли не все свои гнилые зубы. Я только ищу кабинет доктора Спавента, зубного врача. Кажется, это в этом доме. чушь", отрезала толстуха. "А нету здесь никакого зубного врача. Хотя тебе и правду, давно к нему пора. причем срочно?" "Это дом сеньора Лиды Спавента, и она единственная, кто здесь живет. А теперь убирайся с дороги, покуда я тебя в тебя кочаном не запустила, слышишь?" "Я искренне сожалею, сеньора" и изобразил на лице притвор столь неподдельное раскаяние, что даже Проспер и Оса, незаметно подошедшие тем временем поближе, почти готовы были ему поверить. Помочь вам донести сумки. О, смотри-ка, какой кавалер выискал! с сената же, Толстуха убрала салба седую пятку и глянула на Риччо. Уже несколько благожелательнее. но тут же подозрительно нахмурилась. Постой-ка уж не решил ли ты пройдоха эти на этом еще и подзаработать? Причо обиженно покачал головой и в мыслях не было синьора, что вы? Ну хорошо. Тогда я принимаю твое предложение. Экономка синьора Спавента протянула ретчю своей сумки и покрепче перехватила массистстой рукой поводок. В конце концов, не так часто мне выпадает удача настоящего кавалера встретить. Стараясь держаться на отдалении, Оса и Проспер последовали за ними. И своими глазами видели, как кричу, с торжествующей улыбкой оглянулся на них, прежде чем исчезнуть за порогом дома сеньора Спавенто. Прошло довольно много времени, прежде чем он оттуда вышел. Словно маленький граф, он важно остановился в дверях, огляделся по сторонам и с наслаждением лизнул гигантский рожок мороженого, полученный в награду за тяжелую работу. Только после этого он притворил за собой дверь и радостно подбежал к Кассе и проспел: Никаких щеколд внутри. Это было первое, что он им прошептал. Представляете? Даже второго замка нету. Не похоже, чтобы эта синьора спавента шибко боялась ограбления. Она сама тоже дома была, спросил кастер. Просая взгляд на балкон, над входной дверью. Не, ее я не витал. Рич удалось стерезнуть своего мороженого. Но кухня в точности там, где на чертеже у нас нарисована. Я толстухи все пакеты туда отнес. Наверное, тогда и спальня там, где обозначена, под крышей. Одно скажу, Если это сеньора Ида до и вправду так рано спать ложится, то все дело будет куда проще, чем свечки из церкви таскать. Ну-ну, ты заранее-то особо не радуйся, его оса, с тревоги поглядывая на окна чужого дома, в стёклах которого свинцово отражалось небо. Погоди, а я еще главного не сказал, продолжал шептать речь. Из кухни есть свой выход в сад. На чертеже это не нарисовано. Так вот, держитесь, чтобы не упасть, слышите? На этой двери вообще ни замка, ни щеколды. По-моему, это этот синьор Спавенти вправду слишком легкомысленно. Ты вы не считаете? Ты все время про собак забываешь. возразил Аса. а вдруг это все-таки всё какие-недолстухенные собаки, и твои сосиски им не понравятся. Да ладно, все собаки обожают сосиски. Верно, Проб? Траспер только тивныел и посмотрел на часы. Черт возьми, уже почти час, пробормотал он с беспокойством. А Скриппёв всё нет, как бы с ним чего не ни случилось. Они подождали еще полчаса, после чего даже Риччо согласился с тем, что король воров сегодня не придет. С опечаленными физиономиями они отправились на квартиру их арестанта, чтобы покормить его одинокую покинутую черепаху. Нет, я все таки никак не пойму. Не успокаивался Риччо, когда они уже стояли перед подъездом Викторава дома. Что с ним могло случиться? Ах, да ничего, наверное, не случилось, ответила Са, карабкаясь вместе с остальными по крутой лестнице, что вела к квартире Виктора. Когда молодые обители встречаться договаривались, он ведь тоже очень часто опаздывал, но вид у нее был при этом такой же обеспокоен, как и у ее спутников. Черепаха муж оказалась и вправду уж совсем замустил. Когда Проспер и Оса склонились над его коробкой, он даже не пожелал выглянуть из-под своего панциря. И только когда они потянули ему лист салата, он соблаговолил вытянуть к ним свою морщинистую шею. Речь делал вид, что он черепаху вообще не замечает. Он по-прежнему считал, что заботиться о домашнем животном арестанте – это дурацкая блажь и больше ничего. Вместо этого он примерял перед зеркалом накладные усы из коллекции Виктора. Эй, погляди-ка, проб!» — крикнул он, нацепляя себе под нос моржовые усы. Уж не, не эти ли усы на нем были, когда ты на него налетел. А? Может и они, отозвался Проспер, внимательно изучая письменный стол Виктора. Под крылатым львом, что служил пресс-папье, лежал что-то снимок обеих черепах. А возле пишущей машинки несколько убоистых исписанных страниц и надкусанное яблоко. А теперь На кого я похож? спросил Риччо, оглаживая пышную, окладистую рыжую бороду. Налешева язвительно на замечаласа, снимая с полки один из детективов, которых у Виктора оказалось довольно много, и удобно устраиваясь на одном из стульев для посетителей. Проспер тем временем уселся в кресло Виктора. и обыскивал ящики письменного стола. Так, дрянь всякая. Ничего интересного. Записочки, какие-то канцелярские скрепочки, штемпельная подушечка, ножницы, ключи, почтовые открытки, три пакетика леденцов разного сорта. А у него там часом сигарет нету? Поинтересовался речью. Наспряли на себя, накладной нос. Он же не курит, только леденцы сосет, — ответил Проспер, задвигая ящики. Вы нигде папок не видели? Должны же у него быть папки с делами. Да ладно, он потому только детективом стал, что страсть как переодеваться любит. и Никаких таких папок с делами у него, наверняка, и в помине нет. Рич теперь наклеил в себе кустистые брови, нахлобучил шляпу на свою щетину ежиком и постарался придать лицу важное выражение. Ну, что скажете? Что если я со временем стану вот таким вот, а? Ну нет. Какие-то же записи должен же он делать. Проспер обнаружил наконец скаршеватели в единственном шкафу Виктора, когда вдруг зазвонил телефон. Остатажек головы не подняла. Пусть звонит, пробормотала она. Это уж явно не надо. И они предоставили телефону перезвонить сколько угодно. Причём перемерил тем временем все шляпы, кепки, бороды, усы, прики, фотографируя себя в самых разных обличьях, покуда в аппарате у Виктора не кончилась пленка. А Проспер Тем временем сидел за письменным столом и изучал папки с делами Виктора. Через десять минут телефон зазвонил снова, как раз в ту секунду, когда Проспер в аккуратной прозрачной папочке обнаружил свою ибо фотографию. Теперь он смотрел на нее, как громом пораженный, поражённый, оторвалась от книги. Что это? Всего лишь фотоснимок. Я ибо. Маму нас снимала На день рождения, когда мне одиннадцать исполнилось, снова затрезвонил телефон. Потом умолк. Проспер все еще смотрел на фотографию и сам того не замечая, сжимал пальцы в кулак. Аста потянулась к Просперу через весь стол и погладила его судорожно сжатую руку. А что хоть этот сыщик про вас написал? спросила она. Проспер сунул фотоснимок во внутренний карман куртки и предъвинула все чудовищные каракули Виктора. А тут почти ничего не разобрать. Дай-ка взглянуть. Ну-ка. А отложила книгу и склонилась над письменным столом. А смотри-ка, он тоже к твоей тёте особой симпатии не питает. По-моему, это он ее называет Астаноса. А твоего дядю и вовсе Камо домокрестил. Никакого интереса к старшему прочитала она, потому что он уже не похож на плюшевого мишку. Оса улыбнулась вновь «А да уж, чего нет, того нет. А он совсем не глуп, этот сыщик. В эту секунду опять зазвонил телефон. О бох ты мой. А вот уж не думала, что у этого чудака столько клиентов. Аса раздраженно схватила трубку. А слушаю, прошептала она, изменив голос. Бюро Виктора Деца. Чем я могу вам помочь? Рич зажал рот рукой, чтобы не прыснуть. Зато Проспер прислушивался к разговору с явной тревогой. А как власти тебе ж ваша фамилия? Тут Аса Просперу знак. Халк! Проспер вздрогнул, как от удара. А в тот временем, нажала на панели аппарата какую-то кнопку, и голос Эстер заполнил с собой кабинет Виктора. Говорила она по-итальянски, не очень быстро, но вполне сносно. «Э, уже несколько дней я пытаюсь до господина Дедса дозвониться. Он сказал, что уже напал на пол наслед мальчиков, даже обещал мне прислать фото обоих, когда заснял их на площади Святого Марка. Она бросила напросторы испуганный взгляд. Мне об этом ничего не известно, прилепетала она. Возможно, м -м -м, возможно это было какое-то недоразумение. Потому что вчера он обнаружил другой след, совсем новый. Господин Дец теперь полагает, что мальчик уже не здесь. Я имею в виду не не в Венеции. Алло, вы меня слушаете? На другом конце провода нависло зловещее молчание. Ребята замерли, боясь пошелохнуться. Это, однако, очень интересно. Весьма интересно, произнесла наконец со скрипучим от недовольства голосом. Но я хотел бы, чтобы господин Дец подтвердил мне эту информацию лично. Позовите его, пожалуйста, к телефону и желательно немедленно. Он он м -м -м -м, а начала запинаться. Его сейчас нет. Я только его секретарша. Он только что уехал по другому делу. Кто вы такая? Эстер говорил теперь с неприкрытым раздражением. Насколько мне известно, у господина Деца нет никакой секретарши. То есть как это нет у него секретарши? Голос Асы изменил неподдельным возмущением. Что вы себе позволяете, черт возьми? Господин Дец сказал бы вам то же самое, что и я. Просто он сейчас в отъезде по делам. Попробуйте перезвонить через неделю. А теперь, милочка, кто бы вы там ни были, послушайте, что я вам скажу голоса Стер зазвучало ещё реще и еще неприятнее, нежели прежде. Я уже оставила господину Децу сообщение на автоответчике, но думаю, не будет большой беды, если вы ему передадите. Мой муж через два дня по делам службы снова будет в Венеции, так что я жду господина Джетсу во вторник в отеле Замдвирд, а именно ровно в три часа. Всего хорошего. В трубке щёлкнуло и раздались короткие гудки. А Сасу с удручённым лицом положил трубку. По-моему, не очень-то удачно у меня вышло, пробормотала она. Нам надо смываться, сказал Проспе, ставя папку, которую просматривал, обратно на место. А Саброселла на него всевоженый взгляд, потом подбежала к книжному стеллажу Виктора и быстро сунула себе под цветы несколько книжек. «Черт, вот было бы здорово, если б хороший человек за кем-нибудь так гонялся. Риччо в задумчивости опять пересчитывал языком в зубах какой-нибудь милый К тому же богатенький дядя, или дедушка, как в тех книжках, которые он постоянно всё время читает. Эстер богатая, проронил Проспер. — Правда? Ричью запихивал в рюкзак многочисленные усы Виктора, и накладной нос сунул туда же. Так может ты её спросишь? Не захочет ли она взять меня вместо бо? Я ведь не намного старше, и по части милого обхождения тоже многого не потребую. ежели слишком часто колотить не будет. Колотить-то она не будет, пробормотал Проспер. Еще раз принимаясь обыскивать письменный стол. «Черт побери! Про Какую же это фотографию она говорила? А вот чёрт. Я же знал, что этот тип успел босс щелкнуть, когда они голубей кормили. Причём возьми с собой фотоаппарат. Может, пленка еще там? Причём невозмутимо Владимир вытакамеру себе нашил. А затем напоследок еще раз подошел к зеркалу. Добрый день, сеньор Эстер, произнес он, и, не раскрывая рта, чтоб не показывать свои щербатые зубы, улыбнулся, с ласковой улыбкой. Не хотите ли стать моей новой мамой? Я слышал, вы детей не колотите, и денег у вас полным-полно. полно. Даже и не мечтай, ежик, — сказал Аса, заглядывая в зеркало лишь через плечо. Тётушка Проспера хочет маленького хорошего, хорошенького плюшевого мишку, а вовсе не ежика с испорченными зубами. Все, давайте-ка, короче, отсюда сматываться, А черепаху мужа лучше всего взять с собой, иначе нам каждый день сюда бегать придется, пока этот сыщик у нас сидит. Может, сцыпё тем временем в обители появился. с надеждой предположил речь, когда они закрыли за собой дверь Викторовой квартиры. Может быть, проронил ранний Но все трое не слишком-то в это верили. Ссоры и РАЗДОРЫ Когда они вернулись в обитель, дверим открыл Бог. Амос, где? Возмутился проспера. Я же сказал, чтобы ты не смел подходить к дверям. А кому же еще?» Моска занят, ему некогда ответил Бо. Виктор показывает ему, как можно починить радио. И насвистывая, ускакал обратно в дом. Когда Проспер Асаирич подошли к мужскому клазету, они увидели Расти с дверь, из-за которой доносился смех Моски. "Нет, но это вообще неслыханно", воскликнул Ирич, столбенее от возмущения. "Моска, Черт возьми, чем ты тут вообще занимаешься? Это у тебя называется охранять?" Кто тебе позволил его развязывать? Мозгой испуганно оглянулся. На одеяле он стоял возле Виктора на коленях, держа наготове отвертку из своего инструментального ящика. Ладно, Риччо, не шуми. Он дал мне честное слово, что не сбежит, сказал он. Он в радио понимает, похоже, починит нам приемник». Плевать я хотел на твоё радио, завопил Риччо, и плевать я хотел на его честное слово. Этого супчика надо сейчас же связать. Послушай, -ка, ежичек!» — Виктор с трудом распрямился на затекших ногах. «На мое честное слово просто так плевать никому не позволено. Ясно? А не знаю, что ты на этот счет думаешь, но на честное слово Виктора Джетца можно положиться на все сто». Вот именно, подтвердил Бог, становясь перед Виктором, словно собираясь в случае чего его защитить. Виктор теперь наш друг. Друг? Друг. Риччо от возмещения чуть не задохнулся. Ты что, малыш, совсем лихнулся? Не в своем стоямыме? Да это наш пленник. Он наш прак. Прекрати, Риччо, оборвала его Асса. Веревки это чушь полная. Достаточно просто на ключ его запереть, а из окошка он не вылезет. Слишком он для этого большой и толстый. Верно? На Риччо с угрюмым лицом скрестил руки, на своей и груди. Ничего. Еще посмотрим, что сцыпи на это скажет. Заметил он с угрозой в голосе: "Уж его-то вы послушаетесь. — если он вообще появится", буркнул Таспер. "Как? А я-то думал, вы с ним встретились, изумился Моска, поднимаясь с дивана. Мы больше двух часов у Тиоско проторчали", сказала Аса, — "Но он так и не пришел. "Так, так", пробурчал Виктор, снова усаживаясь перед сломанным радиоприемником. "Так, так, так. Но про мою то черепаху, вы, надеюсь, не забыли? Да нет, мы ее даже сюда принесли". Паспробляно на ЛаВиктора. Как понимать это ваше? Так, так, так. Виктор передернул плечами, продолжая завинчивать какой-то болтик. Ну что ж, давай выкладывай, накинулся на него рыче. Иначе твоя черепаха в последний раз сегодня ела. Виктор угрожающе медленно повернул голову. Ты как я поближу их правду, славный парнишка. пророкотал он. А что вы собственно знаете о вашем главаре? Оставал орал рот, но Виктор поднял руку и установил её. Да-да, знаю. Он вовсе никакой не главарь. Уже понял. Согласен. Но я не об этом спрашиваю. Еще раз, что вы о нем вообще знаете? Ребята переглянулись. Как что? А что такого мы должны о нем знать? Моска прислонился к кафельной стене. О том, э, что с тем раньше было, мы особо не говорим. Сципёвы вырос в сиротском приюте, как и Риччо, это он сам рассказывал, но в восемь лет он оттуда сбежал, и с тех пор один мыкается. Какое-то время один старый вор медвежатник о нем заботился, обучал его всему, что в жизни может понадобиться. А когда старик умер, Сципё угнал на большом канале самую красивую гондолу, положил в нее своего учителя и пустил по течению в лагуну. С тех пор он сам по себе и величает себя королем воров, добавил Виктор промышляет воровством. А заодно и вы с ним тоже. Так мы тебе все прямо и расскажем, Схизвил Риччо. А даже если и так, тебе сцепью никогда не взять, сколько ни пытайся. Он король воров, ему никто ничего сделать не сможет. Барбаросса в последний раз нам четыреста тысяч заплатил за его добычу. Ясно? Что, удивляешься? Моска, предстигающий ткнул его локтем в бок, но было уже поздно. Так-так. Барбаросса. Старые лиса, Виктор кивнул. — С ним стало быть вы тоже уже свели знакомство. — Знаете что? Ставлю обеих своих черепах против вот этого сломанного радио. Я знаю, откуда сцыпил, выкрал эти вещи. Риччо издевательски вскинул брови. Ну и что из того? Тоже мне новость. Об этом даже в газете писали. Моска снова пихнул его локтем в бок. Но Риччо уже завелся. И вообще ничего не замечал. В газете теперь уже Виктор вскинул брови. Ах, ты, наверное, имеешь в виду ограбление дворца Контарини. Он рассмеялся, Ерунда. Неужто Сципио Иванов рассказывал, будто это его рук дело. Да что все это значит? Прич чёрстих кулаки. Казалось еще чуть-чуть, и он бросит слова Виктора, но ну, оста его удержала». Это значит, нарочито не спешно ответил Виктор. Что ваш Сципио, хотя и ловкий паренек». И невероятный изобретательный врунишка, но ни в коем случае не тот, за кого вы его все принимаете. С диким воплем Риччо вырвался из рук осы. Прежде чем Проспер успел его схватить, он подлетел к Виктору и своим худеньким кулачком заехал ему прямо в нос. "Стой, Риччо, хватит!" пробормотал Распер, изо всех сил удерживая отчаянно барахтающего, барахтающегося Риччо в тисках. "Дай ему сказать!" А вы рявкнул он на Виктора: "Перестаньте говорить загадками. Не то я снова речь отпущу". Ух ты, как страшно, усмехнулся Виктор. Бо, одолжи мне, пожалуйста, твой носовой платок". Бо с готовностью достал платок из кармана. "Ладно, поговорим на чистоту", сказал Виктор, потирая платок, платком ушибленный нос. "Хорошо, что хоть крови еще не было". Как вы со Сципью познакомились? Не глядя на растерянные лица ребят, он наклонился, подобрал с пола несколько болтиков и кинул их в ящик Моска. Риччо вдруг покраснел. Да ладно уж, расскажи, бросил Моска. Ну, украл я у него кое-что, нехотя буркнул Риччо. Вернее, я попытался, а он меня поймал. Но я и пригрозил ему, что если мол не отпустит, будет иметь дело со всей нашей бандой. А он сказал, что отпустит меня, только если я его с бандой познакомлю. Мы тогда жили в подвале заброшенного дома, пояснил Моска речью. Асах и я. На той стороне, в Костеллу. Там полно развалюх, в которых никто уже жить не хочет, и всегда можно найти убежище. Сырость, правда, там была жуткая. Мы все время болели. Да и есть тоже толком было нечего. Да скажи уж прямо. погано нам там жилось, Нитя перебил его речь. Астып у сказал: "Да как же можно жить в такой крестивной норе, И привел нас сюда. Звёздный обитель. Замок от черного ходу он вскрыл в парадную дверь и велёк заложите с тех пор с тех пор нам хорошо жилось, пока ты не появился. Ну да, да, знаю. Пришел Виктор и все испортил. Виктор глянул на Проспера. А когда оса отобрала вас с во, продолжил он, король воров и вас обоих согласился подкормить. Он нам даже куртки раздобыл и одеяла, и их вот тоже мне сцып подарил сказал Бо, присаживаясь рядом с Виктором, и сунув ему чуть ли не в физиономию одного из своих котят. Погруженный в свои мысли, Виктор, не замечая, взял котенка на руки и ласково чесал за ушком, пока тот не заурчал, и своим шуршавым язычком не начал лизать ему пальцы. "Так почему ты сказал, что с в рунишка?» – спросил Аса. "Ах, забудем пока что я сказал". Виктор потрепал Бо по его крашенной черной шевелюре. «Еще одно только мне объясните". Боро сказал мне, что у вас скоро будет много денег. Речь шла о каком-то заказе. Надеюсь, вы не затеваете какую-нибудь грандиозную глупость. Черт возьми, Бо, ты когда-нибудь научишься держать свой болтливый язык за зубами? Риччо попытался вырваться из объятий Проспера, но тот крепко его держал. "Эй, Риччо, ты с моим братишкой брось так разговаривать, понятно?" сказал он. "Тогда следи за ним сам", огрызнулся Риччо, сбрасывая из себя руки Проспера. — Не то он этому типу все выболтает. Бо, ты больше ничего не рассказываешь. Ясно? Проговорил Проспе, не спуская с глаз. Но Бо только бросил на брата строптивый взгляд и быстро зашептал Виктору на ухо: "Мы со Сципьо дом один должны ограбить, но все только из-за какого-то чудного деревянного крыла". "Бо!" воскликнул оса. «Это вы -то — "Это вы-то? дом ограбить?" Виктор мгновенно снова вскочил. "Да что?" С Сумасашли? В Серовский приют захотели. Он с упреком возвился на Траспер. Это так-то ты за младшим братом здесь мати выешь? дома его учишь фланиваться? Ерунда. Проспер слегка побледнел. «Бо в этом участвовать не будет. Нет буду, крикнул Бо. Нет, не будешь, заорал в ответ Проспер. Да прекрати, живой. завопил Рич, дростя от гнева, ты сычем Виктора пальцем. Это только он во всем виноват. Только он Все у нас было в порядке. все в лучшем виде было, в ажуре. А как только он здесь шастать да разнюхивать начал, пожалуйте. Мы беспрерывно ссоримся, и теперь вот новые пристанище должны искать. Не должны вы ничего искать, гаркнул на него Виктор, кровь бросилась ему в лицо до того, он разволновался. Господи Боже мой, да вовсе я не собираюсь никого из вас выдавать. Но если вы планируете ограбление, это уже совсем другое дело. Понятно. А что с малышом будет, если вас всех карабинеры повяжут? Ограбление. Это вам не фотоаппараты, да сумки у прохожих таскать. Сципио знает, как это делается. Король воров на мелочевку не разменивается и сумки не таскает. Не унимался все речь От волнения он чуть не поперхнулся. Только попробуй еще что-нибудь плохое у о нем вякнуть. Ты, фуфло дутое! От возмущения у Виктора аж дыхание перехватило. Это я-то, фуфло дутое? — Ну, тогда пеняй на себе. Виктор угрожающе направился к крича. Моска и Оса попытались заслонить друга, но Виктор, шутя, их отодвинул. Да это вы на самое, на самом деле, на самое дутое фуфло купились. Какое только на свете есть. Прогуляйтесь-ка лучше на Фондамента Балане, дом номер 223. Вот там вы все про вашего короля воров и узнаете. Что хотите узнать? А точнее говоря, чего не хотите узнать. Фондамента Балане "Хоричь, в недоумении кусал губы. Что бы это такое могло быть? Ловушка какая-нибудь. Ну да, ловушка." Виктор повернулся к нему спиной и снова уселся перед разобранным радиоприемником. "Только не забудьте, прежде чем уйти, вашего арестанта запереть. Бросил он через плечо. "А то мне эту штуку еще починить надо."